Глава 48. Ангелина. Говорят, когда чего-то хочешь, то все вокруг помогают тебе исполнить твое желание. Не знаю, на земле эта фраза для меня истина не являлась. Там я крутилась сама, и никто никогда мне не помогал с тех пор, как я выпорхнула из родительского дома. А вот сестрам Себастьяна повезло. Им действительно помогали все, и я в том числе. Девушки хотели замуж за эльфов, они получили эльфов. Теперь уже других, менее задиристых, не таких снобов. Мне нужно было лишь написать письмо деду и пожаловаться на то, что из-за неустроенной личной жизни Диана с Нарой мешают моему бизнесу, ноют и не дают работать. Правдиво это было лишь на треть, но сработало, да особенно, когда в конверте я отправила три золотых. Уж то-что, а разговор о деньгах дед понимал правильно. И через пару-тройку дней уже он написал мне, сообщил, что брат его, император светлых, нашел нормальных парней, как он выразился, не сильно гонористых и на днях отправляет их сюда в роли послов. А дальше я пошла к тестью. Честно ему во всем призналась, попросила защиты перед Себастином и пообещала наполнить казну досрочно. Сработала и тут. И теперь я сидела за накрытым к чаю столом в удобном кресле с высокой спинкой, неспешно прихлепывала из тонкой фарфоровой чашки травяной сбор, якобы чрезвычайно полезный для беременных, и слушала болтовню двух сестер. «Говорят, прибудут красавчики из разных мест, не такие заносчивые, как те, что в прошлый раз были», манерно вздыхала Диана, глотая уже третью чашку черного чая. «Ах, дождаться не могу! Так хочу их увидеть!» Себастин в ярости. Тем же тоном рассказывала Нара, откусывая очередное песочное печенье. Встретил меня в коридоре, прошипел что-то про дурных сестер и буквально стрелой вылетел на лестницу. Наверное, на улицу помчался оборачиваться, пожала плечами Диана. Мы втроем синхронно посмотрели в окно, на улицу. Там моросил противный холодный дождь. В столице резко потеплело, Недавний снег сошел, зато начались дожди. В кое-то веки мне стало жаль Себастина, а вот пил бы свое успокоительное, не пришлось бы оборачиваться и мокнуть под дождем. Себастин, делегация послов прибыла во дворец через два дня после моего общения с отцом. Порталом, конечно же, не трястись же им в каретах неделю, а то и дольше. От нас до светлых приличное расстояние. Специально еще мои предки место выбирали. Такое, чтобы в случае войны как можно дальше оставаться вне военных действий. Из портала на площадь перед дворцом вышло пятеро высокопоставленных эльфов. Плюс их помощники и слуги. Всего примерно 20 существ. 20 постоянных нахлебников. Вопреки моим ожиданиям, все эльфы вели себя спокойно и тихо. «Светлый император умеет учиться на своих ошибках», — хмыкнул Серж, когда я указал ему на этот момент. Присланные в прошлый раз эльфы не подошли из-за гонора, прислали других поспокойней. Мы сидели в тепле возле разожженного камина, пили арчеру, гноми напиток, отличавшийся своей крепостью. Закусывали ее сардельками и колбасками и обсуждали последние события. Я скривился. Вот как-то не грела меня мысль, как выражался Серж, что моим близким родственникам станет светлый, и тем более эльф. Я с самого детства их терпеть не мог, как раз за отвратительный характер, но и плюс за идеальную внешность. Впрочем, женщин-стерв я тоже терпеть не мог. Но боги в наказании не иначе наградили меня стервозной супругой. Серж как будто услышал мои мысли. Потянувшись за очередной колбаской, он спросил: Как протекает беременность? Пока жив, буркнул я, опрокинув себя очередную рюмку арчары. Истерик нет, и то слава богам. Ну да. — понятливо кивнул Серж. — Линетти не до истерик. Она делом занята. Я промолчал и вместо ответа опрокинул в пищевод еще одну рюмку. Дело. Какое там дело? Позорить меня, рисуя в непотребном виде? Или торговать, как последняя купчиха, всем подряд в своей ресторации? — Ты не слышал? Серж повертел в руках полную рюмку и последовал моему примеру. Отдышавшись и закусив колбаской, он продолжил. «Она вместе с твоими сестрами какой-то там конкурс красоты устраивает». Я поперхнулся. Колбаска стала колом в горле, и я долго не мог откашляться. «Какой к бездне конкурс! Они что все там, с ума посходили?»